Четыре хода до конца. Воспоминаний нет. Не помню даже, кто я. Не чувствую рук. Не узнаю голос, который меня зовет. Кто я? И что здесь делаю? Зачем играю? Ничего не понимаю. Ничего не помню. Но необъяснимая уверенность в будущем выигрыше заставляет меня продолжать игру. Вместо исчезнувших рук я беру фишки зубами, языком проверяю написанные на них цифры и выбираю нужную. Не думая о смысле. Смысл не важен. Мы никогда не проигрываем. Никогда не проигрываем. Кто никогда не проигрывает? Не важно. Не думай об этом. Чьи-то теплые руки держат меня за плечи. Это единственный ответ, который тебе нужен. В одном шаге от того, чтобы сойти с ума, или же делая тот самый шаг, я ставлю на доску фишку, которую держу в зубах. Обычно незамысловатая партия в Сёге, игра в которую Шира могла без усилий как проиграть, так и выиграть. Все было просто. Стоило потерять золотого генерала, и она потерпела бы поражение. Один ход, и все пропало. Не осталось бы ни одного воспоминания о времени, которое она провела вместе с братом, ни одного воспоминания о человеке, благодаря которому она стала чувствовать себя живой. Человеке, который первым видел ее в школьной форме и сказал, что она ей очень идет, который встретил ее после первого дня в школе, обнял и разрыдался вместе с ней, который всегда тянул ее в одиночку, ни на что не угодную, за собой. Один ход, и всего этого могло бы просто не быть. «Слава брата, которого, быть может, и вовсе не существовало!» Эхом отозвались у нее в голове. И Шира бездумно, рефлекторно сделала ход. Джибрил сокрушенно закрыла глаза. «Хозяйка, ну и зачем вы выиграли?» Одним ходом Шира поставила Джибрил мат. «Потому что пустые никогда не проигрывают!» Тихо ответила Шира. Этот ответ заставил Жебрил на шаг отступить от двери. Шерри сидела в темной комнате, сдерживая приступы тошноты и утирая одеялом залитое слезами лицо, и вспоминала слова брата. То, что он сказал ей в тот день, когда Шерри вернулась домой, зареванная после своего первого учебного дня, — это... Говорят, что люди меняются. Но что-то я в это не верю. Крылья-то ни у кого не вырастают. Как бы сильно человек не хотел летать. Менять нужно не самих себя, а способы, с помощью которых можно взмуть небо. Вот и нам с тобой ничего не остается, кроме как самим смастерить себе крылья. Может, я и не имею права делать такие заявления. Но давай попробуем найти все таки способ подарить и тебе крылья. Я, конечно, бестолковый братец, но чем смогу, помогу. Как ей жить дальше, если она вдруг позабудет это? Что делать, если весь смысл ее жизни будет утрачен? Если все эти воспоминания — наваждения, то она потерпела сокрушительнейшее поражение. Это уж слишком. Нет, ни за что. Я лучше умру, чем заводу брата. Схлипнула Шира. Стефа и Джабрил не знали, что на это ответить. Джибрил поникла. Хозяйка отвергла ее просьбу. Хотя Джабрил готова была заплатить за благополучие Шира собственной жизнью. Больше ей было нечего предложить. Стеф же осторожно сказала. С Слушай, я, конечно, многого не понимаю, но ты считаешь, этот ссор был реален, правильно? Настолько реален, что тебе без него вон как плохо. Стеф не пыталась рассуждать логично. Она просто хотела хоть как-нибудь утешить Шира. Но ее слова... Так. «Быть может, эта ситуация как раз его рук дело?» Перевернули все с ног на голову. Пусть даже сама Стев этого пока не понимала. Джабрил и Широ, услышав их, удивленно застыли. «Но я же сказала, одними только десятью заповедями память у всех не сотрёшь», начала Джабрил, но Стев перебила её. «Да нет же, я не об этом. Я говорю, что может быть...» Игра просто еще не закончилась? Ее слова поразили всех, как удар молнии. Глаза Джебрю превратились в два огромных блюдца. А Стеф, не осознавая глубины общего удивления, сбивчиво продолжила. Может, подмена памяти это эффект не заповедей, а самой игры? Если широправа и память на самом деле подменили не ей, а нам, то быть, может, этот ссор с нашего согласия поставил ее на кон в игре. И эта игра все еще просто идет. Закончила она. С каждым словом ее голос звучал все менее уверенно. Но Широ с надеждой подняла заплаканное лицо. «С чего ты вообще это взяла?» — неуверенно произнесла Джебрил. «Слишком уж мало было оснований поверить в такое». «Да просто... Ну... Неправильно же это!» У Стеф не было никаких аргументов, и она полагалась исключительно на интуицию. «Это же единственный человек, чье поражение просто невозможно!» Стеф не уточнила, кого именно имеет в виду, но Джабрил, услышав эти слова, поняла их на свой лад и замолчала. Предположение Стеф было полно изъянов. Было крайне маловероятно, что столь масштабные изменения реальности осуществили без задействования десяти заповедей. Да и к тому же, зачем было стирать все следы существования этого ссоры из памяти всех, кроме Шира? Но если это предположение было верным, оно заключало в себе ответ на другой, куда более важный для Джабрил вопрос — Разве могла королева Эльки, королева всех Иманити, ее повелительница, победившая бога, одолевшая Крылатую и вознамерившаяся захватить Восточный Союз, кому-то проиграть? Но если сложившаяся ситуация была не результатом враждебных действий невидимого противника, если они сами намеренно создали ее ради победы, то все представало в другом свете. «Это можно проверить», — сказала Джабрил. Стереть память всему миру об одном конкретном человеке или предмете невозможно даже при помощи десяти заповедей. Но гипотетически... Она задумчиво покачала головой. Гипотеза это была весьма шаткой. А если предположить, что выполнено это было без помощи заповедей, способ оставался для нее загадкой. Если несмотря ни на что, предположить, что Сура действительно старший брат Шира, и что он принял чьи-то вызов как представитель всех аманити, то он мог исчезнуть из памяти людей. «Ну и из моей тоже. Но не из...» Стеф подхватила, тоже сообразив. «Но не из памяти тех раз, которые не представляет! Это можно проверить в других странах!» «Именно. Я сейчас же перемещусь в посольство Восточного Союза и проверю». После чего Джебрил опустился на колени перед дверью и склонил голову. «Я буду готова понести любое наказание за то, что посмела предположить, что хозяйка кому-то проиграла». Потерпите еще немножко. С этими словами она растворилась в воздухе, оставив после себя в помещении лишь легкое дуновение ветерка. Оставшаяся в одиночестве Стеф, не зная, что делать дальше, обратилась к закрытой двери. Шира, ты там как? Но Шира уже ее не слышала. Была вероятность того, что ее брат все-таки реален. Шаткая догадка Стеф пробудила почти парализованный отчаянным мозг Шира. Я отправил его на поиски доказательств, подтверждающих эту гипотезу. Шира поднялась, ползком переместилась в центр спальни, широко раскрыла свои обычно на полузакрытые рубиновые глаза и оглядела комнату, не упуская из виду ни единой пылинки, и не прекращая думать. «Братец, действительно существует. Зачем тогда он это сделал? Если ты была права, то эту ситуацию создал сам Сура. Чтобы понять зачем, Шир нужно было представить ход мыслей брата. Но он всегда импровизировал, никогда не действовал по шаблону. Как восстановить ход мыслей человека, чьего импровизаторского мастерства Шир даже не надеялась достичь? Казалось бы, это невозможно, глупо даже пытаться. Но все же брат оставил ей в качестве подсказок кое-какие исходные данные. Отец не мог проиграть. Пустые никогда не проигрывают. А значит, Шира сама согласилась на эту идею. Одобрила. Эту чудовищную, грозившую свести ее с ума ситуацию. Шира досадово потерла лоб. Как она не додумалась раньше, а? Какая же дура, какая же идиотка. Ей стало жутко стыдно за себя перед ссорой чтобы какая-то там подмена памяти заставила меня сомневаться, братья. Но сейчас было не время для самобичевания. Нужно было закончить игру, которую оставил ей брат. Усилием воли Шира заставила нейрона в своей голове заработать с новой силой. Она сделала глубокий вдох, чтобы в мозг поступило как можно больше кислорода. Чувствуя, как поднимается температура ее тела, она постаралась собрать в голове все, что помнила. Представила, словно отрывки кинофильма с субтитрами, все слова брата, все его действия до единого. Если эта ситуация его рок-дела, то он должен был оставить ей подсказки. Она вспомнила его последние слова, смысл которых она тогда так и не смогла понять до конца. «Шира, мы всегда были и будем одним целым». «Мы одно целое, мратец меня не оставил бы». Почему тогда она проснулась в комнате, в которой уже переселилась Стеф? Шира от досады даже скрипнула зубами. Неприятно было осознавать, как она отстает от брата в гибкости мышления. Ведь все было так просто: она здесь, потому что ссор ее брат. Он тоже где-то здесь и был здесь с самого начала. Она острым взглядом окинула комнату. В глазах ее уже не было слез.